68. Новое место казалось маленькому мальчику странным, и поначалу ему все было непривычно, но постепенно все наладилось. Тут было не так много книг, но стены были толще, поэтому никто не обсуждал его по вечерам, и эта женщина, всем тут управляющая, оказалась довольно милой. Хелена. Она не смотрела на него странно, как это делали другие в том прежнем месте. Она относилась к нему так же, как к другим подросткам, которые тут жили. Ведь детей тут не было, но это не страшно. Ему все равно больше всего нравилось быть самому по себе. Здесь было еще семь человек, но мальчик всего один, Матс, и он очень нравился мальчику. На самом деле Мац даже немного напоминал ему о маме. Всё время говорил, какой плохой мир вокруг, и какие все люди больные на голову. Еще мац любил краситься, но не совсем так, как мама. Он рисовал чёрные круги вокруг глаз и красил ногти чёрным лаком. Матсу вообще нравилось всё чёрное. У него была только чёрная одежда, а на стенах висели плакаты с музыкантами, также одетыми в чёрное, с накрашенными белыми лицами и шипованными браслетами. Металл. Вот что играли эти группы. Маленький мальчик особо не видел их, в основном слушал, когда Матс сидел с музыкой в своей комнате, показывал и рассказывал. Было много видов металла. Спид-металл, металл и то, что ему казалось самым привлекательным — блэк-металл. От музыки он был не в восторге, слишком много воплей, но ему нравились истории, особенно про блэк-металл. Про группы, которые приносили в жертву коз и выставляли на сцену голых людей на крестах на своих выступлениях. А тексты у них были про сатану и смерть. Пробыв здесь год, маленький мальчик начал чувствовать себя как дома. Конечно, не как с мамой, но все равно, тут было лучше, чем в других местах. Садоводство Хурумланна. Там были оранжереи, и он учился сажать растения и цветы, и ухаживать за ними, и уроки ему тоже нравились. Хотя он и был младше остальных, у него все получалось намного лучше. Часто учителя отводили его в сторону после занятий. «Ты уже доделал это? Думаю, и впрямь надо достать тебе новых книг». Он любил все предметы. Английский, норвежский, математику, общество знаний, географию. Каждый раз, открывая новую книгу, он как будто знакомился с новым миром и никак не мог им насытиться. Особенно маленький мальчик любил Рольфа, одного из учителей. Тот хвалил его больше всех. Давал ему задачи, которые другие не получали. Улыбался каждый раз, когда он решал их. И именно Рольф позаботился о том, чтобы мальчик получил свой собственный компьютер. Не у всех он был. И первое время он почти не спал, ему просто это было не нужно, ведь столько всего надо выучить. Он ночами напролёт сидел за компьютером, обложившись книгами, не мог дождаться, когда же будут новые задания. Но больше всего ему нравилось проводить время с Матсом. Девочек он изо всех сил старался избегать, потому что они были точно такие, как рассказывала мама. Улыбались снаружи, а внутри гнилые, так что лучше держаться от них подальше. Матсу тоже девочки не нравились. Матсу вообще ничего не нравилось, кроме металла. И книги читать он тоже не любил, кроме тех, в которых было про такие ритуалы, кровь, сатану и как можно воскресить мертвых. «Хелена тупая», — сказал ему Матсу однажды вечером, но маленький мальчик был совсем с ним не согласен. Он считал Хелены добрейшим человеком из всех, кого он встречал с тех пор, как его забрали, но ничего не сказал. Он не хотел спорить с Матсом, боясь, что тот больше не пустит его к себе в комнату. «А вот ее брат крутой!» «Хенрик? Из супермаркета?» «Да», — улыбнулся Матс. «А чем он крутой?» «А ты знал, что однажды они были в секте?» «Нет», — сказал маленький мальчик, который точно не знал, что такое секта. Но Матс по-прежнему широко улыбался. «Значит, вероятно, это что-то хорошее». «В Австралии!» — продолжил Матс, — когда они были маленькие. Секта называлась «The Family» — семья, английский. Они ставили эксперименты над детьми и все такое. Заставляли их верить, что женщина по имени Энн — их всеобщая мама. Они должны были ходить в одинаковой одежде, с одинаковыми прическами. Их накачивали медикаментами — анатенсол, галоперидол, тафронил, даже ЛСД. Ты только прикинь. Дети галлюцинировали под ЛСД, запертые в маленьких темных комнатках, совсем одни. Маленький мальчик, уже почти ставший подростком, не слышал ни одного из названий. Но Матс много знал про медикаменты. Он должен был принимать таблетки каждый день, хотя и не всегда это делал. Но все равно, несомненно, был экспертом. «Они совсем чокнулись, стали больными психически», — улыбнулся Матс. «Особенно брат, Хенрик. Он решил, что он сова». «Сова? Птица смерти!» Маленький мальчик заворожённо слушал рассказ Маца о том, как Хенрик, брат из супермаркета, казавшийся совсем обычным, приклеивал перья к телу и проводил ритуалы в маленьком укрытии, далеко за забором, убивал птиц и воскрешал мертвых. «Это было очень давно, но это правда», — улыбался Мац. Теперь он, видимо, стал нормальным, но некоторое время он был совсем куку. -ку. Прям как ты. Как я? Мальчик не понял, что мать имеет в виду. Да, как ты. Эй, алло. Провести всю жизнь в заперти с матерью в доме без единого человека вокруг, жить с такой больной бабой. Черт, да мы с тобой похожи. Ты не выглядишь как идиот, но в голове ты чокнутый, и мне это нравится. К черту все формальности! Сова, мать твою! Клеить перья себе на тело! Вот это круто! Маленький мальчик почти ничего не почувствовал там, на болоте, когда Мац показал ему, как воскрешать людей из мертвых. Они забрали маленькую птичку из гнезда, и Мац задушил ее шнурком, а потом они положили ее в пятиугольник из свечей, а Мац вслух зачитывал странные слова из книг. Он почти ничего не почувствовал, когда убил его ножом, украденным с кухни. На самом деле ему было любопытно наблюдать, как на него выпучились накрашенные черным глаза, когда кровь потекла на темную тину вокруг. Мац попытался что-то сказать, но не смог, и только большие глаза таращились на него, пока он наконец не перестал двигаться. Мы. Не говорим так про маму. Никаких чувств, только немного любопытно. Дыхание вдруг переставшее выходить из его рта, продолжающий смотреть глаза, хотя он был уже мертв. Смерть. Вообще он был даже слегка разочарован. А вот убивать птицу, нет, ему это не понравилось. Он аккуратно перенес ее через лес, перед этим докатив матса до прогалины в болоте и подождал, пока тело не исчезнет в черной жиже. Затем он похоронил птичку в хорошем месте, где росли цветы, а солнечный свет пробивался сквозь деревья. Он сделал крест из палочек, не перевернутый, как на плакатах в комнате Матса, а обычный крест, как на кладбищах. А позже, тем же вечером, забравшись под одеяло, он ощутил небольшое разочарование. Из-за того, что это не сработало. То же чувство он испытал несколько лет спустя. Он уже был подростком, и учителя по-прежнему хвалили его. Рольфа там больше не было, но были другие, и они все еще давали ему книжки, которые остальным читать было нельзя. Ему выделили мопед, и он мог ездить, куда захочет. И, конечно же, он поехал домой, к маме. Внутри плохо пахло, окна были разбиты, кажется, там поселилась какая-то живность, и он начал уборку. Когда он не сидел в классе или не ухаживал за растениями, то садился на мопед и уезжал, и через пару месяцев в доме стало довольно мило. То же чувство. Как в тот день с птичкой. Сначала он подумал, что, может быть, выбрал слишком маленькое животное, и тогда нашел кошку. Сделал все так же, как они делали с Мацом, со свечами, словами, но она так и не воскресла. Потом сделал попытку с собакой, но и на этот раз не подействовало. Сова. Птица смерти. В магазине он купил клей, а перья взял с фермы неподалеку из клеток с курами. Там они обычно покупали яйца. Намазался клеем, хорошенько прикрепил перья к коже, сложил лапы собаки так, как говорил Матс, к правильным точкам пентаграммы, как было на рисунках в его книгах. Но ничего не получилось. В тот вечер, После собаки он нехорошо себя почувствовал. Лежал в своей кровати и не мог заснуть. У собаки были хорошие глаза, прямо как у кошки. Лежа и уставившись в потолок, он решился. Животные — это неправильно. Мама так и говорила. «Это люди гнилые. В животных нет ничего плохого. Они просто живут в природе. а животных нужно заботиться». Они никому не причиняли вреда. Это должен быть человек, чтобы все получилось. Зеркальное отражение мамы.